ГОСТЬ-УЗНИК В САРАЙЧКИ Небезопасно ступил Бердыш в черту Ногайской столицы. Его сразу обезоружили и повели к телесусской кибитке. Сарайчик мало напоминал город в нашем понимании. Величиной вряд ли превосходил Среднее село, погоз да тюрьма. Сейчас, правда, тюрьмов и отавов понатыкано в изобилии. Степана вели долго, только со скуки насчитал свыше двух сотен кибиток. Кое-где возились чумазые дети в овечьих поддевках, еще реже мелькались битые бабенки, закутанные по стрелке глаз. Несносный гам тряс воздух, скрип труб, вой псов, ржание лошадей, крики забиваемых баранов, все двигалось и трепыхалось. Узнав о прибытии порученца к русскому послу, Телесуфа живо выскочил из кибитки, со знакомой детской ухмылкой посеменил встречать. Опознав же, перекорчился Дико, взвизгнул помощником, явно нехорошее. Два ногая схватили Бердыш под локти, но тот торопливо предупредил. — Телесука, только тронь, завтра же Астраханскому воеводе доложат на бумаге, чем твой сын Кирей промышлял. Бердыш крупно юлил. Воеводу давно известили о забеге Кирея, просто князь Федор помалкивал до поры. Все шурусы весть о закладке Самары куда досаднее, чем для Лобанова, Ростовского донесения о разгроме заставы. Степан дерзко пер на авось, брал на пушку и снял пенки. В самом деле, не готовый к такому заявлению, одураченный телесуфу подавился слюной, но отщелкал пальцами отбой. бой. Бердыша выпустили. Следуй за мной, на чистом русском вывел у русов дворник. Бердыш проследовал в приземистую кибитку. Мясистый удар отшвырнул его на кошму. В горло уткнулся сабельный остряк. Поведя глаза, он разглядел гроздья крючев цепей. В угловой маленькой каменной ступе телел костерок. Пыточная. Мой совет говорить правда, отрывисто бросил Телесуфа, надавливая на рукоять. Чего хочешь? От движения губы КДК на шее проступила кровь. Первое. Зачем удрал с корнюши? Не понравил мне такие ласки, а такие, как. Азарин усилил нажим. «Ослабь, не дури. Пойми, я человек служивый. Не посол, чтоб твоей гадости терпеть. Сбегу». «Врешь. Признай, ты бежал, и бы узнал, что схватят? За что ж хватать-то? Я не тать». «Как сказать? Мне доложили, тебя видали на Самаре по осени с казаками, что разорили наше поселение. Опознали, как участник разбоя. А еще казачью присягу возил вор». Вздор несешь, навет, и на кой ты лжи веришь, что если Лобанову князя, кто шепнет, будто сын у русового дворника Телесуки, воровским образом воевал наши сторожевые заставы на Волге. Степан с язвительной угодливостью вытянул шею. Ногая вынужденно оттянул саблю. — Это все пустяки. Но откуда тебе известно это? — зашелся вдруг дворник. — Спокойно, не то горлышко поранишь. Как тогда отвечу? «Проткну!» — зарычал Телесуфа, повторяя натиск. «А я, как знаешь, не боюсь!» — невозмутимо пропел Бердыш, прямо глядя в зенки разъяренного врага. вскричал тот, налегая на рукоять, но опомнился. «Я точно ведь припарю коль не сознаешься». «В чем?» — безмятежно поинтересовался Степан. «Откуда про все знаешь?» «Доносят сороки и галицы». «Ты долго будешь галиться». Не шуткуйте ли, сука. я дворянин, за меня спросят. Самим князем Лобановым послан. Степь широка, крупинку сдувает в провал, как вы приговариваете, а? Упоительно растянул жабьи губы дворник. Пришел его черед торжествовать. Может, и хлопов для тебя, крупинка? Нет, с ним иное. Ошибаешься, дворник, ох, как ошибаешься, желая выкрутиться, резал на удачу и на угад. За мою голову и построже спросить могут. Глядишь, и надобность в том не будет, коль сам все скажешь. Телесуф издевательски склонил голову. И что же? Правда ли, что казаки воюют по указке воевода Лобанова и, стал быть, великого князя московского? Это раз. И два. Кто тот человек, который оповещает вас о наших всех делах? Да растолкуй ты, о каких делах? Ну, взять хоть молву о Кирееве Загоне малову. так он сам лицо свое казал, когда засеки воевал. Крепкий слух не с пуста глыбится. «Да кто знал его лицо-то?» «Значит, находились мудрецы». «Так ли? Не ты ли это?» Телесуфа хитро прищурился. «Прости, но про себя я, кажется, не говорил. Да и как бы мне поспеть это самое, кирей-то упредить? Я ж в Астрахань бежал». Ужом изворачивался Степан. «Хм...» Дворник пытливо прищурился. — Да, то, пожалуй, немыслимо. Сабля уже не колола шею. — Сам, видишь, направ в голову взял. — Скользок ты не к добру. Для кого? — Для тебя, — шепнул телесуфа. — Что, убьешь? Степан не сводил глаз с недруга. — Кончил бы и не вздрогнул, но то и подозрительно, что все у тебя ловко выходит да гладко. — Сам ловок, — Бердыш вернул любезность. «Вот зато тебя и не люблю», — не замечая, искренне продолжал Телесуфа. «Грех отрицать, в том же самом грешен». «Да и плод же ты», — засмеялся дворник чуть нелюбовно. «За плотовство не режут», — заметил Степан, гладя настил. «А на кол садить в самый раз? Так и какое же решение ты обо мне вынес?» «Ха! Надоело играть с железом. Живи пока!» Отходчиво потянулся Телесуфа. «Ну, сущий котяра! Только не вздумай еще раз поводок снимать, без спросу-то!» «Где я уж мне, убогому?» подобострастно расклеили Степановы губы, и были они суши хворосту. «Про то не твои старания», — почтительно заверил Нагай. «За тобой теперь ни одно зоркое око присмотрит. Спасибо и на том. Забота всякая и всякому приятно Закон «Закон гостеприимства», — восхитился Бердыш. Телесуф отнял саблю, положил в ножны и указал на выход. В груди Степана медленно и щекотно Рассосался снежок. Ноги тоже таяли, подгибались. Потому выходил не спеша, Медлительностью маскировал слабость. Хлопова узнал не сразу. Иван за прошедшие месяцы Изрядно сдал, что и объяснимо. Не ходить под домокловым мечом Ни забава. У Рус и Верховодина, Упертых мирс уткнулись в самую грань между худым миром и плохой войной. Ближний круг ежедневно подбивал князя к разрыву с московией У посла заметно прибавилось седых волос и морщин. При встрече лишь вежливость покривила уголки его губ. Утомленно сморгнув, жестом пригласил земляка присесть. Ровно как дятел, без прежней приподнятости поведал о новых переменах с добра на худо. Нагайской знать повсеместно и неприкрыто возмущалась русскими. Послам отказывали в должном почтении. Недавно в Москву отбыл большой посольский караван от Мирс с огромным до полутора тысяч голов табуном лошадей. Вместе с детьми боярскими, с Колтовским и Бундеем Языковым. Того Бундея хамна ограбил Урмахмед, что оке волк нас не терпит, меня самого держит в заточниках. Обращаются с прохладцей. С конем служил им и то ласковый. Мол, покуда нужен, потуда и держим. Через неделю встречи с урусом. И я уже знаю. Суровый разговор. Чую. За Самару и крепость Беловолжскую. Вопреки воле князя основали. Про Уфу пока тихо.